Вступление для энтузиастов». Идея написания этой книги витала в воздухе очень давно. Года так с 1999 -го. С тех самых пор, когда я только-только пришел в диджейнг и начал делать в нем свои первые и неуверенные шаги. Мог ли я тогда написать книгу об одном из самых одиозных персонажей клубной культуры? Конечно же нет, но очень хотел. Потому что уже тогда внутри меня зрели смутные догадки о том, Что диджейнг реальный очень сильно отличается от диджейнга воображаемого, поскольку представляет собой отнюдь не праздное позирование за вертушками сонму оголтелых фотографов. Я думаю, что собрал достаточно информации, пока все эти долгие годы был зорким и пытливым наблюдателем многочисленных метаморфоз клубной культуры не только нашего города, но и всего мира. Давно известно, То чем больше точек опоры, тем прочнее строение. И чем выше планируется здание, тем надежнее должен быть фундамент. Это только сказка легко сказывается. А дело делается, щепки летят.